Часть вторая. Школяр. Глава первая. Заносчивый мальчик. Первая. В жизни Акуджава было три круга надежды, три творческих взлета. Все три совпали с историческими переломами, юдами государственных послаблений и общенародных иллюзий. Все так или иначе совпадали со вспышками всенародной творческой активности на грани эйфории. Собственно, в биографии Блока можно найти те же три круга, стоит вспомнить его предисловие к двенадцати. В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепа, чем в январе 1907 или в марте 1914. И 14-й, и 18-й, даже 1907-й переломной для России даты. Но Блок с его удивительным чутьем на гибельность и любовью к гибели предпочитал отдаваться стихии именно тогда, когда страна в очередной раз шагала к пропасти. Реакция, война, революция. Три вспышки лирической активности в жизни и творчестве Акуджавы 1945-1947, 1957-1966, 1982-1985. Наибольшее количество песен написано именно в это время. Первые надежды. Конец войны, всеобщий вздох облегчения после нечеловеческого напряжения, вера в благие перемены и обновление страны. Это очень быстро закончилось, но Куджав успел написать первые песни. Это инеистов и упрям которые немедленно подхватили его друзья-студенты, и предположительно «Этая женщина увижу и не имею», адресованная по воспоминаниям своячницы первой жене. После того, как студенческий кружок Акуджава оказался в поле зрения органов, а ему самому пришлось на полгода ехать из Тбилиси к московской тетке, он от иллюзий избавился и с песнями временно расстался. А в сорок девятом опять взяли его мать, и уж тут стал совсем не до надежды. Второй и главный в его судьбе период счастливых обольщений пришелся на оттепель, когда и самые упрямые антисоветские мастодонты заколебались, думая, что худшее не повторится. Этот период общих надежд и всенародного творчества продолжался довольно долго. Всем казалось, что назад возврата нет. Потом выяснилось, что путь вперед тоже не один, и государственное представление о том, что впереди Не сходится шестидесятническими. Не сказать, чтобы отступили в сталинизм, но влипли что-то иное, менее суровое, но не менее смертоносное. Тут уже скепсис Акуджавы, без того не склонного к иллюзиям, превратился в настоящую депрессию, достиг пика в 1976 году, после окончания самой безысходной его книги путешествие дилетантов». В конце семидесяток он написал очень много стихотворений, больше пятидесяти, одно мрачнее другого. Однако человек, научившийся противостоять отчаянию, тоске, подлости, оказывается вновь бессилен перед самым могучим оружием надежды. И в 1982 году начинаются новые стихи и странные для столь безнадежного времени признания. Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив, и я живу надеждами, иначе невозможно. С 1982 года по 1985-е Куджава пишет последний большой цикл песен, не хуже ранних, прославивших его. Снова по стране уже на кассетах стремительно распространяются дерзость или разговор перед боем. Песенка о молодом гусаре, примета, арбатский эмигрант, на сретенке ночной. Надежда была, как сказано в Сретенке. К 1989 году, правда, от нее уж мало что осталось, а после 93-го в письмах о Куджаве и публичных высказываниях все настойчивее повторяют слова о подступающей тьме. Нету надежд ни одной. С этим самоощущением уходила из жизни его поколения. Он написал об этом за год до смерти. И кажется, что русских больше нету, а вместо них толпа. Это последнее разочарование стоило ему жизнь Собственно, он сам заметил, отчасти предсказал эти три круга. Недаром же одна из его фольклорных стилизаций, каких много было в конце пятидесятых, называется «Песенка моей жизни». А как первый обман, на заре туман а второй обман закачался пьян а как третий обман он на чичерней он на чичерней он войны страшней. но когда в сорок пятом когда на заре туман когда собственно и началась его литература он искренне верил что уж теперь то